Глава восьмая Первичность тепла Мария засветло растапливала печь и кормила девочку остатками вчерашнего ужина, целуя прохладные пальчики, цеплячую шейку, пеленала так, чтобы девочка не раскуталась, и укладывала на бок в коробку из-под папирос север. В сгущенных пластах тумана мчалась к бидонам к первым колхозным домам. Не успевая прокопятить молоко, ставила бидон на подоконник, ближе к заросшему ним стеклу, и уносилась на работу. В обед бежала домой, стремглав, скрестив под грудью руки. Под телогрейкой глухо постукивали стащенные на обжиге куски кокса в мешке. Мария боялась встретить кого-нибудь из знакомых. Вдруг да заподозрят неладное по непомерной пышности ее бюста. Она воровала уголь, отчаянно подавляя привитую с детства брезгливость к тому, чтобы брать чужое. Трусила и торопилась, но все равно озиралась по дороге и где палку подбирала, где сухую ветку. Страх перед холодом в сыльных познавших вечную стужу Арктического моря, был так силен, что преодолевал запрет «не укради». Даже спустя годы, живя в теплых краях, они не могли избавиться от привычки осматриваться по сторонам в поисках возможного топлива. Алчная печь поглощала поленья, как хищник мяса. Подбрасывая уголь в жерло, Мария всякий раз дивилась дальновидности мужа. За день до смерти Хаим пристроил в печи колосники для отсева прогоревшего шлака, словно предвидел, что жене придется использовать, кроме дров, уголь. Выход тепла из трубы перекрывался заслонкой. Не до упора. Горящий уголь выпускает угарный газ. Но все равно в воздухе коморки... Витал едва уловимый запах отравы. Мария закладывала в ушки девочки ягоды размороженной брусники, народное снадобье против угара. Растерев затекшее тельце ребенка кусочком жеребячего жира, она мелкими порциями согревала молоко в защучной болтанке и, стараясь не пролить ни капли, вдувала жизнь в раскрытый поптичий ротик. Летом барак, стоявший в болотистой низине, разбух от сырости. Мария сняла с окна вторую раму, надеясь, что комната хоть немного будет проветриваться. Тогда, несмотря на тщательно промытые карболкой стекла, в мельчайшие оконные щели стали проникать мухи и комары. Кто-то посоветовал повесить вместо шторок нарезанные лентами газеты, покрытые растопленной еловой смолой. Эти кладбища насекомых быстро превращались в мохнатые шарфы. Мария меняла липучки, как только удавалось сбегать в лес за смолой. Но куда страшнее были нашествия грызунов. От шумного ночного писка и шебуршания у женщины заходило сердце. Не раз проносились слухи, что крысы то ли в Якутске, то ли в какой-то деревне, объели лицо и ручки младенца оставленного в одиночестве. Твари могла приманить к изочке тряпично-лепешечная закрутка, к которой девочка привыкла, как к пустышке. Поэтому Мария, уходя, настораживала вокруг тахты мышеловки-плашки. Вечерами в комнате охотился одолженный у соседей кот. Возня в углах прекратилась, когда жильцы, измученные бессонницей, Додумались рассыпать в подполе толчённое со стеклом и ядом зерно. Опасаясь всяческой заразы, Мария до бумажной белизны выдраивала песком половицы, протирала тахту керосином, отпугивающим клопов. Керосин считался универсальным средством. Кроме дезинфекции, его применяли для лечения педикулеза, язвы желудка и простуды. Стоило закутать шею смоченной в керосине тряпкой и потерпеть ночью щиплющую боль, кашля на утро, как не бывало. Но керосином изгоняли простую ангину, а лекарств от инфлюенции не имелось никаких. И накатывающие с запада эпидемии уносили десятки детских жизней каждую осень и весну. Не так давно инфлюенцию начали называть гриппом, по имени вируса, вызывающего эту болезнь. По слухам, противогриппозные прививки плохо защищали, да и ставили их детям только в Москве, далекой, как чужая планета. В журнале «Работница» Мария вычитала рекомендацию почетного академика Николая Федоровича Гамалея и по его рецепту смазывала ноздри дочки пеной хозяйственного мыла, для профилактики от гриппа. Девочка сопротивлялась, чихала и плакала, зато ни разу не заболела. Привязанная веревками к тахте, она до прихода матери целыми днями возилась с креплениями, часть развязать хитроумные узлы. Свой первый день рождения Изочка отметила тем, что ободрала поздно взошедшими зубками закрутку с рассосанным кусочком лепешки и проглотила гущу вместе с лоскутками. В выходные дни на печке в жестяной ванне таял снег для мытья и стирки. Мария гладила, и в комнате становилось жарко, влажно. Вкусно пахло занесенным с мороза бельем и волглой известию. В отверстиях чугунного уюта глазасто горели красные угли. За верхнюю планку оконной рамы цеплялась бровь месяца. Выкатывались на лунную дорожку сквозистые ежи перекати поля и одинокими бродяжками двигались поверх сугробов в безвестную даль. Мария снимала с коронки керосиновой лампы стеклянный колпак, до скрипа очищала его от нагара ветошью и зажигала язычок фитиля в выпуклом гнезде. Если бы Изочка умела говорить, если бы знала о существовании меда, она бы сказала, что тепло цвета чая с гречишным медом, чайный медовый свет матовой лужицы растекался по поверхности стола, Сиял в прозрачных камешках янтарных бус на шее мамы. В сумерках вокруг лампы мельтешила мошка, Неизбежная во всегдашней сырости барака. На низком потолке, на фоне отраженного света, Их волшебная пляска напоминала новогодний дождь конфетти. Мария тихо пела литовскую песню о рождении янтаря. Нет спокойствия в Балтийском море. Там живет жестокий царь Паркунас. Борода Пяркунаса в ракушках, а душа Пяркунаса гневлива. Изочка разглядывала склоненное над нею лицо. Стрелки ресниц в тенях голубоватых подглазий, округлые ноздри. Бледный овал подбородка и сложенный мягкой трубочкой, словно приготовленные для поцелуя губы. Каплями сгущенного тепла светился янтарь. Вспыхивали искры золотистых прожилок. Тонким акварельным мазком на изгибе маминого предплечья лежал завиток выпавших из прически волос. Плавный силуэт переходил в изломанную тень на беленой неровности стены. Эту почти библейскую картину своего барачного младенчества Изочка запомнила на всю жизнь.